Раздел первый. Катя вышла на лесную опушку, замедлила шаг, осмотрелась и замерла, очарованная открывшимся пейзажем. Вокруг высоченные ели, уходящие в небо. Стена берез и осин, у самой земли непролазные заросли кустарника пробираясь сквозь пожелтевшую густую листву, лучи осеннего солнца то прерывались, то вновь слепили глаза. Нежным шелковым покрывалом опускались на пожухлую траву и серебрелись на ней тончайшими нитями паутины. Будто кто-то невидимый тщательно расчесал их огромным гребнем. Многоярусный лесной пейзаж — Пленял необычайной торжественной тишиной, убаюкивал, погружая в свое, сладостно немое спокойствие. Ни шелеста, ни шороха, ни звука. Неожиданно налетел резкий порыв ветра. За спиной раздался приглушенный треск. Катя обернулась и заметила крадущегося за кустами охотника пятнистый камуфляж. Опущенная до бровей такой же расцветки трикотажная шапочка. Вдруг он остановился, напряженно прислушался, Быстро вскинул ружье и навел его в сторону женщины. Две черные дырочки уставились на нее бесстрастными холодными зрачками И точно в анимационном фильме вдруг стали увеличиваться в размерах. Выглянувшие Из них пугающая бездна клетку за клеткой парализовала Катина тело, мысли, заблокировала дыхание. Одержав полную победу над жертвой, неведомая магическая сила заставила ее перевести взгляд ниже, на спусковую скобу, на медленно опускавшийся палец, прорезанное в перчатке отверстие, розовый аккуратно подпиленный ноготь. Да я не стреляйте. Захотелось ей крикнуть, но смертельный ужас не позволил губам даже шевельнуться. Вырвавшийся из горла хриплый, захлебнувшийся звук лишь на долю секунды опередил грохот выстрела. Катя Проскурина Широко распахнула глаза, подхватилась, рывком присела на кровати и тут же зажмурилась от яркого солнечного света. Откуда-то снизу доносился затухающий металлический звук. Крышка от кастрюли, догадалась она, когда характерный звук стал стихать. На плитку упала и сама рухнула на подушку. Ну и жуть приснилась. Да уж, таким впечатлительным и слабонервным, как я, категорически противопоказаны на ночь охотничьей байке. Парализующий страх отпускал медленно. Дождавшись, когда бешено стучащее сердце вернется к нормальному ритму, она снова открыла глаза и, близоруко щурясь, осмотрела комнату. Две деревянные кровати, два кресла придвинутых вплотную к письменным столам, расстегнутые спальники посреди ковра, распотрошенные дорожные сумки в углу, прикрепленные кнопками детские рисунки на стенах и прямо над ее кроватью золотистая металлическая чеканка. Тут и знакомая задержала на ней взгляд Катя и, пошарив рукой под кроватью, нащупала футляр с очками. Кажется, у нас была такая. И в самом деле чеканка один к одному повторяла ту, что кочевала вместе с семейством Евсеевых по военным гарнизонам. В памяти тут же всплыли картины детства. Неуютные офицерские квартиры, свидавшие виды мебелью, огромные коробки с вещами и книгами, из-за которых во время переезда спорили родители. Места в контейнере, как правило, было немного, и каждый обязательно хотел взять с собой что-то свое, любимое. Спорили из-за чеканки с непритязательным рисунком, девушка с распущенными волосами, над которой завис кленовый листок. Кто и когда подарил ее маме, Катя не знала, но этот «кто-то» папе явно не нравился. Но после того, как восемь лет назад мама умерла, девушка с кленовым листком куда-то исчезла. Во всяком случае, после переезда отца в Ждановичи чеканку она точно не видела. Любопытно, куда она подевалась? Надо поинтересоваться. Непроизвольно настроилась она на ностальгическую волну, но тут же себя остановила. Стоп! Сегодня никакой грусти. Никаких воспоминаний. Я приехала отдохнуть. И куда это Ленка с Милой подевались, забеспокоилась она. Судя по взрывам смеха, долетавшим снизу, Лена Колесникова, Людмила Полевая и хозяйка Яна развлекали себя разговорами на первом этаже двухэтажного коттеджа, какие в свое время строили для чернобыльских переселенцев. — Половина двенадцатого? — подняла руку часами Катя. — Ничего себе! Заспалась! Хотя, надо сказать, спасибо девчонкам, что не разбудили, а Ленке — отдельное спасибо за то, что вытащила на выходные из города. Сладко зевнув и потянувшись, Катя откинула стеганое одеяло, ступила на ковер, достала из сумки халат, прихватила косметичку, чехол с линзами и направилась в душевую. — Раз уж сегодня день отдыха, то отдохнем и от косметики, — решила она, рассматривая свое отражение в зеркале. Аккуратно промокнула лицо полотенцем, не спеша нанесла тоник, сыворотку, крем. — Мое лицо, пожалуй, главное мое достоинство, если иметь в виду внешность. Что правда, то правда. От природы ей достались чистая светлая кожа, которой с юности завидовали подружки. Большие серо-голубые глаза, пухлые губы, белозубая улыбка, маленький курносый носик, светлые льняные волосы. Судя по фотографиям и рассказам старших, в детстве она вообще напоминала белокурую куклу. Брови и ресницы, конечно, немного подкачали, но не беда. Раз в месяц их можно подкрашивать в парикмахерской. Макияж Катя предпочитала легкий, почти прозрачный, чтобы только подчеркивал природную нежность и свежесть.